Остаток дня мы с лордом Горчерном и еще одним придворным провели в подготовке к приему и размещению команды корабля, а потом выехали на автосанях в Атенфен. Это примерно в 40 километрах от Эрнранга. Сажать корабль решили здесь, в пустынном краю на торфяных болотах. Зимой и в начале весны болото представляет собой ровную твердую площадь, покрытую толстенным слоем снега. Радиомаяк работал весь день без перерыва, и были получены подтверждающие сигналы с корабля. Ракета приземлилась с торжествующим шумом. Пар с ревом вырвался из-под ее стабилизатора, когда она села, создав огромное озеро из замерзшей воды и грязи. Под болотами пролегал слой вечной мерзлоты, так что основа была прочной, как гранит, и ракета в конце концов обрела равновесие и затихла, остывая посреди вновь замерзающего болота, словно огромная изящная рыба, стоящая на собственном хвосте и отливающая темным серебром в сумерках планеты зима. Рядом со мной Фейкс из Отерхорда произнес первые слова с тех пор, как корабль в шуме и великолепии своем начал посадку. «Я рад, что дожил». «И увидел это», — сказал он. «Так сказал тогда и Эстравен, глядя на ледник, на смерть. Так сказал бы он и сейчас, в этот вечер». Чтобы отвлечься от горестных мыслей, приводящих меня в отчаяние, я пошел по снегу прямо к кораблю. Он уже покрылся морозным инеем, так как внутри заработали кондиционеры. Я не успел дойти. Высоко над землей распахнулась дверца, выдвинулась лестница — изящной дугой опустившись на лед. Первой из корабля вышла Ланг Геогью, разумеется, совсем не изменившаяся, точно такая же, какой я видел ее в последний раз. Три года этой моей жизни назад и всего-то пару недель ее собственной жизни. Она посмотрела на меня, на Фейкса, на остальных сопровождавших меня людей и остановилась на нижней ступеньке лестницы потом торжественно сказала по-кар-хайцки. я пришла как друг». Для нее поначалу всем мы казались одинаково чужими. Я позволил Фейксу первым поздороваться с ней. Он указал на меня, и она подошла, пожала мою правую руку, как это принято у моих соотечественников, и заглянула мне в лицо. «Ох, Дженли», — сказала она, — «я тебя и не узнала». Странно было после долгого перерыва слышать женский голос. Согласно моему совету, все остальные члены экипажа тоже вышли из корабля. Любое, даже малейшее недоверие унизило бы кархайцев, ущемило бы их шеф-гретер. Но почему-то все эти мужчины и женщины казались мне странными, хотя я очень хорошо их знал, и голоса их звучали странно. Одни слишком низкие, другие слишком высокие, и все они одновременно были в Кемере. Мне наконец удалось совладать с собой и быстро сообщить Геогю и Тульгеру то, что им было абсолютно необходимо узнать немедленно относительно сложившейся ситуации. На это хватило нашего обратного пути в Эренранг. Однако, когда мы добрались до дворца, Мне пришлось оставить их и немедленно отправиться к себе. Вошел врач из Сосинодха, его спокойный голос, его лицо, молодое, серьезное лицо, не мужчины и не женщины, а просто человека, принесли мне облегчение. Его лицо было мне знакомо. Оно было таким, как надо. Однако, заставив меня немедленно лечь в постель и сделав мне инъекцию слабенького транквилизатора, Он заявил, «Я уже видел ваших приятелей, посланников. Замечательное и удивительное событие. Со звезд прилетают люди, и мне самому довелось быть этому свидетелем». «Да, это действительно замечательно», — откликнулся я, хоть и не совсем искренне.